Глава 3. Денег кур не клюют. Дикие шахты. Сколько угодно акций. Услужливые репортеры. Мне дарят акции. Присоленные шахты. Известный трагик в новой роли. Самородное серебро. Мне дали прибавку и теперь мое жалование составляло 40 долларов в неделю. Но обычно я его даже не брал. У меня были другие источники дохода. Да и что такое две золотые монеты по 20 долларов для человека, чьи карманы набиты ими, не говоря уж о блестящих 50-центовиках, которые просто некуда девать. Ну, бумажные деньги так и не привелись на побережье Тихого океана. Репортерское дело было выгодно, а жители города не скупились ни на деньги, ни на футы. И сам город, и весь склон, на котором он стоял были изрешечены шахтами. Рудников было больше, чем рудокопов. Правда, среди этих рудоко... среди этих рудников нельзя было насчитать больше десяти, сколько-нибудь прибыльных, В большинстве из них добытую породу не стоило даже вести на фабрику, однако люди говорили, погодите, вот мы дойдем до жилы, тогда увидите. Так что никто не унывал. По большей части это все были бросовые шахты, совершенно безнадежные, но в те времена никто не хотел этому верить. В Афире Гулды Карри, Мексиканцы и других крупных рудниках на Комстокской жиле Вирджинии и Голдхиле ежедневно добывали горы ценной породы, и каждый считал, что его маленький дикий участочек ничуть не выступал тем, что расположены на главной залеже, и что каждый фут его со временем, как только дойдешь до самой жилы, будет стоить не меньше тысячи долларов. Бедняги. Они не подозревали, что этому времени не суждено наступить. Итак, с каждым днем все углублялись эти тысячи диких шахт, и у людей голова шла кругом от счастья, от надежд. Как они трудились, как пророчествовали, как радовались. Уж верно, с самого сотворения мира ничего подобного не, не бывало. Каждая из этих диких шахт, собственно, даже и не шахта, всего лишь ям, которые копали над местом воображаемых залежей, была зарегистрирована. Каждая выпускала изящно гравированные акции, которые, кстати, находились в быт. Каждый их день каждый день их покупали и продавали с ликорадочной жадостью. Всякий был волен вскарабкавшись на горы и побродив по ней немного, а себе участок, у них не было недостатка, прибить заявку с каким-нибудь высокопарным названием, начать копать, выпустить акции и без всякого сколько-нибудь убедительного доказательства прибыльности своего родника предложить эти акции на продажу и выручить за них сотни, а то и тысячи долларов. Зашибить деньгу, и притом в наикратчайший срок, было так же просто, как пообедать. Не было человека, который не обладал бы футами, разбросанным там и сям, в 50 различных местах, и каждый считал себя миллионером. Представьте себе город, в котором нет ни одного бедняка. Проходили месяцы, а между тем ни одна из этих диких шахт, дикими я называю все те шахты, которые не расположены на основной, комстокской жиле, не давая тонны породы, которую бы стоило обрабатывать, и однако никому не приходило в голову усомниться в будущем богатстве. Напротив, все по-прежнему копали землю, торговали акциями, словом, блаженствовали. Каждый день открывались новые рудники, и по установившейся уже традиции люди шли прямо в редакцию газеты и дарили репортеру 40 или 50 футов за то, чтобы он обследовал участок и напечатал о нем сообщение. Им было совершенно наплевать, что именно напишут об их руднике, лишь бы писали. Поэтому мы обычно строчили несколько слов в том духе, что рудник имеет хорошие данные, что ширина жилы 6 футов, что порода напоминает комстокскую. Сходство, конечно, было, хоть нельзя сказать, что выразительное. Если порода казалась мало-мальски и обещающей, мы, следуя американскому обычаю, неистовствовали, не жалея эпитетов, словно перед нами какое-то серебряное чудо. Если рудник был уже разработан, а ценные руды не давал, а это было в порядке вещей, то мы расхваливали штольню, называя ее увлекательнейшей штольней в стране. Мы исходили слюной и рассыпались в восторгах по поводу этой штольни, о самой же породе ни слова не говорили». Мы на полстопса размазывали свое умиление устройством самого рудника, или какого-нибудь нового железного троса, или прекрасно обтесанного соснового ворота, или прелестного нагнетательного насоса, и в заключении разражались восторженной тирадой о любезном и способном руководителе рудника, но ни слова не позволяли себе обмолвиться о самой породе. И владелец оставался доволен. Время от времени мы освежали свою репутацию строгих знатоков и ценителей, поднимая такую шумиху вокруг какого-нибудь заброшенного старого участка, что его давно высохшие косточки, казалось, так и гремели. Воспользовавшись мимолетной его славой, кто-нибудь непременно прибирал к рукам этот участок и тут же его продавал. Не было такого участка, который нельзя было бы продать. Каждый день мы получали в дар известное количество футов. Если мы испытывали нужду в сотне-другой долларов, мы продавали эти футы... Мы продавали эти футы... А нет, сохраняли их, в твердой уверенности, что когда-нибудь они поднимутся в цене до 1000 долларов. Мой чемодан был до половины наполнен акциями. Когда вокруг какого-нибудь рудника поднималась шумиха, и акции, соответственно, поднимались в цене, я открывал чемодан и обычно находил у себя нужные акции. Цены росли и падали, но колебания эти мало нас тревожили, так как только одна цена могла бы нас заинтересовать – 1000 долларов за фут, и мы спокойно ее дождались» акции я получал не только от людей которые хотели чтобы их пропечатали добра половина их была подарена мне людьми без всякой задней мысли так за спасибо которого я к тому же имел юридическое право и не говорить если вы идете по улице с двумя корзинами яблок и встречаете приятеля вы само собой разумеется захотите его угостить так именно и обстояло дело с акциями вирджиний во время бума у каждой у каждого кармана оттопыривались от акций и отделять ими друзей не дожидаясь их просьбы уже вошло в обычай Опыт показал, что мешкать, когда тебе предлагают дружеский подарок в несколько акций, не следует, ибо дарящий чувствует себя связанным своим предложением лишь в тот момент, когда он его делает. Если же пока вы раздумали, акция успевала подняться в цене, вам оставалось лишь пенять на свою нерешительность. Мистер Стюарт, ныне сенатор от Невады, как-то сказал, что даст мне 20 футов своего родника Юстис, если я зайду к нему в контору. Акции его шли тогда по 5 или 10 долларов за фут – Я просил разрешения зайти за ними на другой день, так как еще не обедал. Он сказал, что его не будет в городе, я имел неосторожность предпочесть обед его акциям. Не прошло и недели, как они поднялись, сперва до 70, а потом и до 150 долларов, но теперь человек этот был непоколебим. По всей видимости, он продал эти мои акции, а неправедный барыш положил себе в карман. Как-то под вечер я встретил трех приятелей, и они сообщили мне, что приобрели на аукционе аверманские акции по 8 долларов за фут. Один из них посулил мне 15 футов, если только я зайду к нему. Второй сказал, что добавит еще столько же футов от себя. Третий обещал последовать примеру товарищей. Но я торопился. Меня ждало убийство. А через несколько недель они продали свои аверманские акции, выручив по 60 по 600 долларов за фут. И благороднейшим образом пришли ко мне рассказать об этом. А также посоветовать мне не отказываться впредь от 45 футов, если кто-нибудь ненароком станет мне их навязывать. Все это доподлинные факты. И я мог бы и привести... Еще много подобных случаев без малейшего отступления от истины. Сколько раз друзья дарили нам акции на 25 футов, которые шли по 25 долларов фут, с такой же легкостью, с какой предлагает гостю сигару. Да, это был настоящий бум. Я думал, так будет продолжаться вечно, но мои пророчества почему-то никогда не сбываются. В своем безумии наши искатели серебра дошли до того, что стали столбить участки уже и в погребах живых домов. Поковыряв ломом землю и обнаружив, что, как им казалось, кварцевую породу, они принимались печатать акции, которые тут же поступали на рынок. И это, превосход... и это происходило не где-нибудь на окраине города, а в самой его сердцевине. Было совершенно безразлично, кому принадлежал погреб. Жила становилась собственностью того, кто ее открывал. И если только правительство Соединенных Штатов не вмешивалось, не знаю, как сейчас, а в те времена в Неваде правительство пользовалось преимущественным правом на разработку благородных металлов, право разрабатывать участок принадлежало ему. «Вообразите, что к вам в сад является незнакомец и начинает столбить себе участок среди ваших драгоценных кустов, в хладнокровнейшим образом разрушая ваше насаждение с помощью лома, лопаты и динамита». В Калифорнии такое случалось сплошь до рядом. Некто застолбил себе участок посреди одной из главных улиц Вирджинии и начал копать там шахту. Он дал мне акции на 100 футов, которые я тут же обменял на хорош костюм, опасаясь, как бы кто-нибудь не провалился в шахту и не стал бы потом взыскивать с меня за запричиненные увечья. Держал я акции другого участка, помещавшегося посреди другой улицы. Глупость человеческая была такова, что восточно-индийские акции, так они назывались, прекрасно шли, несмотря на то, что под самым этим участком проходила заброшенная штольня, в которую всякий мог зайти и убедиться, что ни жилы, ничего-нибудь отдаленно напоминающего ее, там не было. Один из способов мгновенного обогащения заключался в том, что подсаливали какой-нибудь дикий участок и тут же, воспользовавшись шумихой, сбывали его с рук. Процесс несложный. Хитрец столбил какой-нибудь бросовый участок, начинал копать шахту, покупал ввоз ценной комстокской руды, часть которой сбрасывал в самую шахту, а остальную вывалил на ее краю. Затем он демонстрировал свою собственность какому-нибудь простаку и продавал ее за кругленькую сумму. Само собой разумеется, что никакой выгоды, если не считать первого ввоза ценной породы, жертва из этой махинации не извлекала. Самый замечательный случай подсолки произошел с рудником «Северный эфир». Утверждали, что это ответвление эфира, действительно богатой жилой на Комстокской залежи. На несколько дней только и было разговоров, что о богатых разработках на север на Северном эфире. Говорили, что там найдено чистое серебро в маленьких самородках. Я отправился туда в сопровождении владельцев и увидел яму в 6-8 футов глубиной, на дне которой была раздробленная на мелкие кусочки желтоватая матовая малообещающая порода. С таким же успехом можно было надеяться обнаружить серебро в кремне Мы набрали э, таз этого мусора и начали ее промывать в лужице. И что же вы думаете? В осадке нам в самом деле попалось до полдюжины черных дробинок безукоризненного самородного серебра. Такого никогда не бывало. Никакая наука не могла бы объяснить столь удивительное явление. Акции поднялись до 65 долларов за фут. И как только они достигли этой точки, Маккин Бьюкинен, всемирно известный трагик, закупил большую часть акций и в очередной раз приготовился покинуть сцену. Такая уже у него была привычка. Затем обнаружилось, что шахта была подсолена и отнюдь необычным заезженным способом, а исключительно смело, нагло и своеобразно. На одном куске самородного серебра оказалась чеканная надпись «Ных штатов АМ». И тогда-то и выяснилось, что подсолили шахту просто-напросто расплавленными полудолларовыми монетами. Полученные комочки затем чернили, чтобы придать им самородный вид, и смешивали с раздробленной породой на дне шахты. Только и всего «А». Нечего и говорить, что цены на акции упали до нуля, а трагик в конец разорился. Если бы не эта катастрофа, сцена бы лишилась Маккина Билкинена.